Глава восьмая.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 И при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле. Так, все кончено. Сейчас они поймут. Подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на слепительную радость, падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.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 «И вот я при вас исследовал, и не нашел человека этого виновным и ни в чем том, в чем вы обвиняете его». Иуда закрыл глаза, ждет, и весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу зверинных и человеческих голосов.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 Вдруг они поймут, вдруг всею своей грозной массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса. асана асана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 Бить ногами, кнутом, как ленивого осла, То безумно мчится, но с какой-то горы Захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина, Вон плачет мать Иисуса, пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы? Слезы всех матерей —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 что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит Асана, Асана, как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны: Молчи, молчи! Вдруг громкой оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это поняли? Нет.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 Еще на земле Иисус. Еще? Нет, нет, нет. Иисус умер. Свершилось. Асанна, Асанна. Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искариота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопьют миллионами своих глоток Асана, Ассана, и моря крови и слез прольют к подножию ее, они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса. Спокойно и холодно Искариот оглядывает умершего, Останавливается на миг взором на щеке, Которую еще только вчера Поцеловал он прощальным поцелуем И медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, И идет он неторопливо. Теперь вся земля принадлежит ему, И ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово, «Ты плачешь, мать, плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли, да то ли». Пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть. Что он, безумен или издевается этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, И в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием Осматривает новую маленькую землю. Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами. Смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами. Смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот. Смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и облепить. И небо, и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий Он гордо ощутил бессилие всех сил, Действующих в мире, И все их бросил в пропасть. И дальше идет он спокойными и властными шагами, И не идет время ни спереди, Не сзади, покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримой громадой, свершилось.